Капитан привел их в разделенные на зарешоченные камеры, пустующее помещение в подвале управления. И любезно улыбаясь, пояснил: "Я вас разлучу для вашей же безопасности". Лука не успела опомниться, как дюжи и конвоиры втолкнули ее в одну из камер, а Яра в соседнюю. Теперь она его не видела, поскольку камеры разделяла бетонная стена. "Нас с тобой он тоже подозревает". Раздался голос Гаранина, когда и капитан, и конвоиры ушли. Лука, ощутила, что еще немного, и ее накроет паника. Ты думаешь? Он подозревает любого из оставшихся в живых из списка, но он ошибается. Откуда ты знаешь? Среди указанных там нет ведьмаков, кроме меня, помолчав, ответил Яр. А тот, за кем я погнался сегодня, ведьмак Ты его видел? Он был под действием зелий, слишком быстро двигался, но здоровый гад, тяжеловес, как мой отец или Макс был. Наступившая тишина подавляла, пугала до дрожи в коленях. Казалось, Горанин сгинул в этой тишине, шагнул куда-то и пропал. Они дружили, Макс и твой отец торопливо спросила Лука, не желая доверять тишине. Они были напарниками. Слышно было, что Яр подавил вздох. Кроме того, Макс был свидетелем на свадьбе у родителей. А как же так получилось? искренне удивилась девушка. Макс однажды сказал, что ждал ее всю жизнь и дождался. ответил Горанин, и в его голосе Луке почудилась грустная улыбка. Мама с ним снова начала смеяться. Давай не будем об этом. Давай, покорно согласилась девушка и отошла от решетки. Села на койку, накрытую матрасом и тонким одеялом. Семья это мир. И когда он погибает, больно всем, кто в нем обитал. Раньше, когда у нее была семья, она этого не понимала. Разве ценишь то, что имеешь? Разве бережешь краюху, когда хлеба много? Тишина по-прежнему давила. Горожанки, привычные к постоянному белому шуму окружающего мира, она оказалась враждебной, затаившейся, замышляющей зло. "Яр", жалобно позвала она. "Ты здесь?" "Здесь", тут же откликнулся он. "Не бойся, я рядом". "Когда ты рядом, я ничего не боюсь", сказала Лука, стараясь не заплакать. "А сейчас ты там, за стеной". И здесь больше никого нет, сказала и замолчала испуганно. В отсеке кто-то был, невидимый, смертоносный, находящийся в поиске. Лука, голос Горанина звучал излишне спокойно. Здесь нежить, я чувствую. Мне страшно. Не бойся. Подумай, что тебя может защитить. Но думай Яр понизил голос и умудрился рявкнуть шепотом. А Алука, метнувшись к решетке, ощутила, как по вискам застроился холодный пот. Да, она была здесь. Тень, похожая на осколок тьмы, медленно плыла вдоль коридора, кутаясь в лохмотья и посверкивая из их глубины красными злыми огнями. Призрачное одеяние вихрилось, словно черный снег и Луки сразу стало понятно, как будто она давно это знала, стоит одному из этих лохмотьев щупальцев коснуться ее, и в эпикризе о гражданке Локерье Палне Должиковой запишут либо инфаркт, либо инсульт. Какое мависента. Девушка растерянно оглянулась. Чем защититься от того, что по логике вещей может проходить сквозь стены, просачиваться в любую щель? И в этот момент раздался щелчок электронного замка коридорной двери. Нежить смятнулась куда-то в бок. Мылкнуло на краю сознания такой знакомой тенью. "Яр", дрожащим голосом позвала Лука. "Тихо, Все потом", мгновенно ответил тот. В помещении заглянул капитан Арефьев, подозрительно поводил носом, Еще более подозрительно посмотрел на заключенных к вам посетитель пять минут и уселся на стульчик у стены Ну как вы тут Димыч зашел, преувеличенно бодро улыбаясь Лука что с тобой бледная как смерть он посмотрел на нее, на подошедшего к решётке Горанина и судорожно сглотнул явно все поняв Клаустрофобия пояснил ведьмак нам обоим плохо в замкнутом пространстве Лука, так и не перешедшая на обычное зрение, углядела молниеносный бросок его руки из за решётки. Флакончик тёмного стекла с ладони Хотькова исчез в кармане куртки Яра. Ну, Димыч нерешительно оглянулся на Арефьева. Может, капитан и прав, здесь вы в безопасности? А ты уточнил Горанин. А я машину прямо за углом оставил у помойки. Зачем-то уточнил Димыч. Сейчас поеду домой и буду там сидеть, не высовывая носа. И это правильно, негромко заметил Мефодий. Я нашим скажу, чтобы не волновались, продолжал Ходьков. И он не позвоню. Только ей не говори, что я в тюряге, испугалась Лука. Не скажу, улыбнулся Димыч. Я скажу, что ты с Яром Время, сообщил Арефьев. «По-хорошему, гражданин Хотьков, надо бы и вас того в камеру для безопасности. Ну, если надо, сажайте, обреченно вздохнул Димыч. Но я обещаю, что из дома носа не высуну, пока все не разрешится, и буду держать вас в курсе, если что. Мефодий пожал плечами. Кажется, он бесконечно устал от всего происходящего, и ему стало уже все равно. Как знаете, пройдемте. Димыч вышел, кинув напоследок взгляд через плечо на Горанина. Едва за ними закрылась дверь, как Лука услышала странный скрежет, негромкий, неприятный. Спустя мгновение дверь ее камеры распахнулась. На пороге стоял Яр и Нияр. То существо, что она видела в ночь, когда они с Димачом приехали в дом на болотах существо с бледной кожей, с суженными зрачками и мышцами, бугрящимися чудовищной силой. Ведьмак. Нам нужно уходить, он возвращается, сказал Яр. Капитан был бы прав, если бы убийца был человеком, но он не человек. А кто он? удивилась Лука. Ведьмак? Нет, злой дух, лич. В нас стрелял дух. Ещё больше изумилась она. Как это возможно? Горанин поморщился и схватив её за руку, закинул себе на закорки. Их двое человек и нелюдь, держись крепче. Дальнейшая Лука помнила плохо. Вроде бы Горанин выдавил замок двери подвала, вихрем пронёсся по коридору, миновал пост охраны у входа, причём никто не понял, что произошло лишь заорал металлы и взметнулись журналы на столе у дежурного и очутившись на улице, свернул направо к помойке. Димыч ждал в машине. Резко обернулся, когда открылась дверь, вздохнул с облегчением, увидев Горанина заталкивающего Локу в машину. Слава богу. Подожди, мне нужно вернуться, там мои вещи. Сматываться надо. Сейчас они обнаружат, что вы сбежали, и тут такое начнется!» Не могу, покачал головой Яр. Рюкзак, догадалась Лука. Там Алусин рюкзак. Яр, мы тебя подождем!» С мгновения он смотрел на нее, а потом взял маленькое лицо в ладони и поцеловал. Я скоро, исчез! Алуся подозрительно уточнил Ходьков. Это кто? Его сестра Лука смотрела в том направлении, где скрылся Горанин. Ее больше волновала чернота с красными злыми огнями в глубине, вставшая на их след, чем переполох, который мог подняться в здании. Как скрыться от нее? ведь никто не учил Луку таким вещам. Что говорила о боевой магии Анфиса Павловна? В современных романах неучи пишут о боевой магии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 Огонь и земля привлекут внимание. Остаётся воздух. Воздух, управлять которым после случившегося с тёмкой, она боится. Вспомнилась вкратце воздвижение теневой твари. Теплое ла напоминая глубоководного хищника, который мог мгновенно сменить ленивую медлительность на стремительную смертоносность. Как ее назвал Яр, лич? Лука закрыла глаза и представила, что воздух вокруг машины собирается в защитный купол, отражающий действительность. Теперь снаружи машину видно не было, хотя сидящие в ней видели все. — Уф, родная, предупреждай хоть, раздался над духом голос Гаранина, и Лука взвизгнула от неожиданности. Елена нашел! Отличный морок. Только тебе придется его снять, когда тронемся. Иначе в нас въедет первая же встречная машина. Димыч, отвези нас к моему авто. Оно мне нужно. После заберешь Луку и поедете по адресу, который я скину тебе. Там надежные ребята, защитят, если что. Он сел на заднее сиденье, поставил на колени рюкзачок и, обняв Луку, притянул к себе. Никуда я не поеду, возмутилась та, отпихиваясь. Димыч, пускай едет. Отпихиваться от Горанина было то же самое, что отпихиваться от Айсберга, потопившего Титаник. Никуда я не поеду, в свою очередь возмутился Хотьков, заводя мотор. Что бы вы без меня делали в своей камере, меня и моих зелий? Сдохли бы, честно ответил Яр. «Димыч, дела серьезные. там был лич по нашей душе. Лич протянул Ходзьков, выруливая на улицу и встраиваясь в утренний поток машин. "Дело, а он-то тут причём?" «Хазе!» — лаконично ответил ведьмак и замолчал, крепко прижимая к себе луку и глядя на улицу.